Глава 41. первая Отяжелевшие веки, ставшие липкой от пота рубашка и тоска, сердце полное тоски, не было сил открыть глаза. Я не отзывалась на зовущие глаза маман и служанок, прорывающихся сквозь толстую пелену. Хотелось погрузиться во тьму, разинувшую передо мной свою бездонную пасть, затягивающую в тяжелую глубину. Что со мной? Может, снова магия, которая вернет меня домой, в мой, сделавшийся уже таким далеким мир, далеким и пустым? Сердце прошило стрелой, и я решительно не хотела домой. Горячие объятия мира на берегу озера отозвались в памяти, ладони, бережно скользящие по моим бедрам и спине, губы, чувственные, жадные губы, вкус которых так и не узнала. Я плавилась от его прикосновений и всем сердцем желала к нему, к тому моему Амиру, которого знала прежде, и кем теперь он не является. Он — дракон, чудовищный ящер. В сознании не укладывалось, разум не хотел признавать. А еще и эта Элиза, которая так сладостно вертела перед ним хвостом. Воспаленный разум отказывался думать, сердце принимать. Тело бросало-то в жар-то, в холод от отчаяния. «Зовите мэтра Валиса. У Александра приступ!» — раздался тревожный крик маман. «Стой! Скажи, это у меня приступ! Никто не должен знать, что принцессе плохо. С отбора же выкинут!» Перед глазами по-прежнему стояла тьма. Грудь сдавила чем-то тяжелым, сделалось холодно, очень холодно. Казалось, мое тело превратилось в студеный камень, тяжелое и безжизненный. И только мой любимый дракон мог бы оживить меня своим огнем, Мой? Любимый? И когда это я стала так считать? А ну-ка, Саша, вспомни, что драконище никакой не твой. Сандра, знакомый голос мэтра Валиса ворвался в сознание, прервав мои сложные выяснения отношений с самой собой. Ноздри зачкатал запах воинных трав и горьких настоек. Шершавые пальцы заскользили по лицу, оживляя. Возвращаясь из темноты. «Что с моей девочкой?» — хриплый голос королевы прозвучал над ухом. «Простыла лихорадка. Я вылечу принцессу», — уверенно ответил маг. «Не от той лихорадки лечите. Вылечите меня, пожалуйста, от любовной». Хотелось выкрикнуть, но сил даже глаза открыть не было. «Хорошо, оставлю вас. Там за вещами Элизы пришли, и надо проследить». По коже побежали мурашки. Мое существо отзывалось на магию мэтра Валиса трепетом, неясным волнением, которое душой я не испытывала совершенно. Видимо, Александра и правда любила мэтра лягушонка. Сердце так и подпрыгивает. Вот только я, не принцесса. Просыпайся, Сандрита, прошептал маг. Мэтр разлепила ресницы и увидела большие синие глаза, взволнованно глядящие в мои. Валис! «Назвай меня просто Валис!» — улыбнулся маг. В груди всколыхнулось сожаление, что я не его принцесса. Тревожной птицы забилось отчаяние, что он, сидящий тут, не мой дракон. «Эх, мэтр лягушонок, зачем же вы все это вытворили? Вот не провели бы ритуал, сидели бы сейчас перед своей с Андритой. А я бы сейчас дома на своем односпальном диване лежала, и никто бы никому сердце не рвал». Вы забылись, мэтр, — прохрипела я, — я не Сандрита. Голос сиплый, горло саднило. Да, я, кажется, простыла, продула на ветру. Вот только когда именно? Пока ночью гуляла в сорочке или утром на холме перед величеством. Тише. Меня погладили по влажным волосам и подали теплое питье. Попей, дорогая. От всех переживаний у тебя поднялся жар, но я вылечу тебя. Завтра будешь здоровенькая. Я сделала несколько жадных глотков, напиток был вкусным, кисленьким, с ароматом пряностей и цитрусов, слегка терпкий, как вино. В общем, снова напомнил мне об Амире. Сердце опять что-то провернулось, надрывалось. Интересно, он хоть чуточку обо мне думает?